и о роли комаров в ее распространении. Его выслушали с интересом. Тогда было уже широко известно исследование о путях возникновения малярийной инфекции, принадлежавшее доктору Россу, который изучил определенный тип комаров и признал его виновным в переносе инфекции. Поэтому предположение, что и на Кубе комары являются виновниками заболевания желтой лихорадкой, было признано вполне приемлемым, и во всяком случае достойным тщательного изучения. Сообщение Финлея, которое он дополнил тем, что передал комиссии яйца подозреваемых комаров, существенно способствовало победе над желтой рихорадкой. Финлей умер в возрасте 82 лет, окруженный всеобщим уважением. В гавани ему установлен памятник, мраморная фигура Финлея, который сидит с книгой в руках. У его ног,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 Открыл к этому времени бактерию, которую он выдавал за возбудителя желтой лихорадки. В работе, написанной совместно с Кэролом, Рид доказал, что этот микроб встречается везде и не имеет никакого отношения к желтой лихорадке. И это было правильно. Эпидемии желтой лихорадки уносили столь много жертв, что надо было искать действительного возбудителя болезни.